Пеща Серафима походила на женский вариант викинга. Могучей горой она лежала боком на полу, положив голову с рыжей копной волос на вытянутую руку. Эта здоровенная рука даже во сне сжимала рукоять кривого ножа. Рядом, чуть повыше, хрипел Виталий. Ольга оказалась права, ему стало хуже. На лице и руках выступили красные полосы, и дыхание входило в него со свистом. Пока Ольга ушла менять сковороду с тённой гадостью, я взял на себя смелость вытащить тётку из сна. Прежде я наступил на лезвие ножа и только после дотронулся до её плеча. Серафима мгновенно встряпенулась и едва не повалив меня с ног. Тихо-тихо. Это я. Тётка лишь сонно что-то мычит в ответ, затем садится и вытаскивает из джинсов кармана сигаретку. После закуривает от бензиновой зажигалки и на Виталя смотрит сердечно. Ладонь его горячую лоб трогает. Ай, что я не доживёт до избавления, вздыхает Серафим. Вот и откончится. Может и выкропкется, говорю. Тело молодое, борется. Тут в зал Ольга входит с отломанной табуретной ножкой, вокруг которой сверху тряпка намотана. Факел. Вот для вас заготовила. Там целых 2 пролёта тьма крамешная будет. Что за стеной? Серафима спрашивает. Пятно выросло и течь ускоряется, отвечает Ольга, мне факел передавая. Сковорода на 2 минуты быстрее набираться стала. Спешить надо, иначе выдавит нас нечисть на тот свет. Перед выходом Серафима заправилась кружкой тёплого кофе с капелькой ликёра, а поясалась крепким ремнём с кожаным футляром для своего кривого ножа. сняла с виниловой стены боевой топорик и напоследок попросила Ольгу помочь ей закрутить прическу туго вверх. «Я в это время заполнил все карманы патронами, зарядил ружье, забрал у Виталия ножны с мечом и между делом поинтересовался у нашей книжницы, зачем для хула-хопа используется крыса». «Не обязательно крысы», объясняет Ольга, помогая Серафиме прическу заколками зафиксировать. «Любая не совсем остывшая плоть подойдет». «Кулахоп нужно насытить свежей кровью, иначе он не откроется. Это как смазка для старого замка». В прихожей у самой двери Ольга зажгла факел в руках у Серафимы. Затем, после того, как я с прицеленным ружьем кивнул о готовности, открыла дверь, выпуская нас на лестничную площадку. Я вышел во тьму первым. Серафима позади прикрывала меня топором и живым пламенем. Вольга пообещала, что засечёт час, и если мы не вернёмся к этому времени, то пойдёт за нами и пусть всё горит синим пламенем. На это нам нечего было возразить. Дверь в крепость грузно закрылась, и нас осталось только двое. Под светом факела, пролётом ниже у шахты мусоропровода, Белел остов скелета мутанта, который еще не так давно покусал Серафиму. Крыс на нем уже не было, а вот на бетонных ступенях валялось несколько серых трупов, отведавших моей шрапнели во время отхода из двадцать восьмой квартиры. Я спускаюсь первым, опустив ствол ружья к ступеням. Яркое оранжевое пламя факела сгоняет тьму к стенам, делая ее еще мрачнее и зловищей. Свет вырезает из мрака лишь небольшой кусок пространства, изрезанного страшными пляшущими тенями. На зелёных обшарпанных стенах проступают скобрёзные подъездные надписи шаркавой ручкой. На грязных потолочных белилах оголяются чёрные угольки выгоревших спичек. За подъездным окном краснеет кирпичная кладка нечеловеческого происхождения. На пути к площадке с мусоропроводом Серафима велит мне подобрать мертвую крысу на случай хула-хопа. «А лучше дух», — добавляет она после того, как я с отвращением подбираю за хвост сорока сантиметровый меховой труп. Обоих крыс я подвязываю хвостами к поясу и двигаюсь дальше. По стенам нас преследуют непропорциональные тени, одна худая с ружьем — Другая толстая с топором. Я невольно вспоминаю предупреждение Ольги насчет нашей милой тетки. Двенадцать ступеней, и мы достигаем площадки с мусоропроводом. Здесь Серафим обходит меня, чтобы наперед осветить следующий пролет, но тут внезапно факел гаснет. Тьма накрывает внезапно, как быстрая смерть. «Я ничего не вижу и чувствую себя так, будто мне выкололи оба глаза. Тьма настолько густая, что мне кажется, она вот-вот начнет проникать в меня». «Блядство!» – ругается Серафима, и тут ее рука упирается мне в грудь. «Подержи факел!» – небрежно бросает она. «Сейчас зажигалку достану!» Я охватаю факел и начинаю истерить. «Как же он погас-то, а? Откуда мне знать?» Отвечает мне тьма взволнованным голосом Серафима. Ты не паникуй, только сейчас зажгу. И слышу я, как она шуршит в одеждах своих, что-то там тихо матерится по карманам шаря. Н нашла? Нетерпеливо спрашиваю. Да подожди ты, восклицает и тут же. А, вот она где. Я уж радостный факел к ней протягиваю, но в мраке, выбивая зажигалку из её пальцев, слышится железное бряцание, которое после повторяется ещё два раза. Ну ты, приступ безумства Серафима не находит подходящего эпитета. По кожаному скрипу её сандалий я понимаю, что она спускается вниз. С возгласом "Прости!" я закидываю ружьё за спиной в кромешной тьме, спускаясь на две ступеньки следом. Присев внизу напротив Серафима, я ощупываю голый бетон в поисках драгоценной зажигалки. Наши пальцы сталкиваются как слепые собаки в щейке. Чтобы увеличить зону поисков, я спускаюсь на одну ступеньку ниже, а потом ещё на одну. В этом странном заброшенном доме пролёты сделаны без перил, поэтому я стараюсь прижиматься к стене, чтобы не свалиться через край. Где-то в середине пролёта, опускаюсь на очередную ступень, я наступаю пяткой кеды прямо на зажигалку с возгласом: "Нашёл!" Я лихо о бедро высекаю долгожданную искру. Во тьме, словно самый прекрасный цветок, распускается крошечный огонек. Появившийся свет мгновенно создает целую вселенную, наполненную существами. Одно из них — это я, поднимающий над собой зажигалку с ликованием Прометея. Другое существо — это Серафима с топориком. Она встает с корточек. И лицо её пылает румянцем одобрения. А третье существо вырастает прямо над ней. Это мохнатое животное со огромной чуть приплюснутой головой, увенчанное острыми ушками. У существа отвратительное розовое рыло, где вместо носа две влажные хлюпающие дырки с пастью, полной чёрных зубов. Поверх плеч За спиной у волосатой твари торчат заостренные сгибы кожаных крыльев. Животное разинуло страшную пасть над рыжим Вавилоном Серафима, приняв его, очевидно, за диковинной улей. В гримасе ужаса на моем лице тетка понимает, что мы не одни. «Я даже не успеваю ей что-то крикнуть!» Без лишних слов она разворачивается назад, рассекая воздух индийским орудием. Изящным расширенным лезвием топор всаживается глубоко в лицо тёмной твари, разрубая уродливую голову чуть ли не на двоё. На белую футболку с этопереным бюстом брызгает чёрная кровь. Тварь сразу оседает на колени, удерживаемая лишь топором. Герафима резко отдёргивает топор в сторону, и двуногая двурукая существо шурша крыльями сваливается через край лестницы. К нашему общему удивлению, мы не слышим того звука, который бывает, когда тело сваливается на бетон. Более того, мы вообще не слышим звуковых признаков приземления. Я быстро поджигаю факел в своей руке, и свет становится в разы больше. Пламя озаряет ближнюю стену, которая уходит вверх настолько, что её края теряются в колеблющихся чёрных разводах тьмы. Однако мы не видим стену напротив, ту стену, что должна быть вдоль соседних пролётов, как не видим сами их пролётов и не видим потолка. Вместо них теперь один мрак, слегка отступающий при взмахах факела. Бетонные ступени лестницы, на которой мы стоим, уходят далеко вверх и вниз. Ступени намного больше, чем должен вмещать один лестничный пролёт. В первый мгновение Серафим в панике решает повернуть назад. Мы взбегаем по ступеням вверх в надежде вернуться к площадке со скелетом мутанта, но вот пролетает 20-30 ступеней, а площадки всё нет. Скоро мы выдыхаемся. Серафима садится прямо на бетон, чтобы передохнуть, привычно вытаскивает из джинсового кармана смятую пачку, закусывает очередную сигарету. Я снизу протягиваю ей факел, чтобы она прикурила. Вот и всё, говорит она, глубоко затягиваясь. Что значит вот и всё? Её речи меня сразу настораживают. Мы в хулахоппе. Серафима выдыхает мне в лицо дым и выдаёт свою безумную улыбку. Причём в каком-то изощрённо коварном мать его. Откуда ты знаешь? Ха, оттуда. Посмотри туда, и она кивает в сторону тьмы. Не бойся, посмотри. Я протягиваю факел над краем лестницы, за которой шевелится вязкая тьма. Этот мрак словно живой, послушно отступает от огня, но дальше всё равно одна чернота без оттенков и полутонов. Во всём мире остались только мы вдвоём, бетонная лестница, облезлая бесконечная стена и чёрная пустота. Боже. Я ничего не вижу, сказал я, и меня обжёг холодок вдоль позвоночника. А что там? спрашиваю, кивая в омрак. Жопа там беспросветна. Краснеричוב объясняет Серафима, потягивая свою мощную шею в сторону. Ты теперь, Алексей, заведи глаза везде, где можно. Эти твари нас теперь пока не сожрут, не успокоятся. И куда мы пойдём? спрашиваю я. Вверх, вниз? Тут особой разницы нет, но пойдём мы вниз, поскольку так-то оно всяко легче. Ты, дружок, пойдёшь впереди с ружьём, факел отдашь мне, будем смотреть в оба. Стреляй только по необходимости и старайся не промахиваться. Когда-нибудь эта лестница должна кончиться. Серафима выбросила горящий бычок в тёмный космос за краем лестницы, и я несколько секунд заворожённо смотрел, как красноватый уголёк безнадёжно сопротивляется прожёрливой ночи. После я отдал факел, снял со спины ружьё, схватил его поудобнее за ложе и двинулся вниз. Серафима сверху позади меня освещала нам путь. Ну что? Доволен теперь своим приключением? спрашивает меня через 5 или 7 ступенек. Чего? отзываюсь, не улавливая сути вопроса. Ну ты ж за этим сюда припёрся. Хоть и не репортёр, а всё порода одна, любопытный ты про ныра. Я это сразу по твоим глазкам прочла. «Ха, я думал, ты меня за брата демонского приняла, напоминаю я своей компаньонш». «Не помнишь уже, как убить хотела?» «А ты не умничай. Понаехали тут из столицы, умничают». «Да я ни из какой не из столицы. Я чуть южнее вас живу». «А какая разница? Все едино, пижон городской». «Серафим, ты хочешь просто позлиться?» Оборачиваясь я, остановившись. «Или решила случаем воспользоваться, чтобы избавиться от меня?» Стоим мы так на ступеньках и смотрим друг на друга, в глаза, и каждый с хитринкой. «Вижу я тебе, эта собака Ольга про меня что-то наплела», — выдаёт мне Серафима с укором. «С чего ты взяла?» — говорю, а сам как дурак взгляд в сторону на мгновение отвёл. «Вижу, вижу. Ах, она, зараза, бестолковая девка!» «Ладно, успокойся», — говорю. «Никто про тебя ничего не говорил». «Ты мне зуб-то не заговаривай», — Бойко отвечает Серафима. «Напоили старую, а сами секретничали на кухне». «Я спал. Так же крепко, как и ты». Несколько минут мы спускаемся, продолжая легкую перебранку. Со временем я начинаю понимать, что, возможно, Серафима наезжает на меня специально, чтобы отогнать от себя весь ужас бесконечного мрака по соседству, но даже с разговорами тьма, хранящая неизвестность... напрягает. Время от времени, чтобы отвлечься, я бросаю взгляды на настенные записи шариковой ручкой и местное творчество тинейджеров или взрослых дебилов. «Вова лох», «Отсоси паскуда», «Светка мандовошка» и «Банатор Федя», «Здесь живет пидор», «Сам пидор». Слова появляются в Одно за другим, извлекаясь из тени факельным пламенем, надписи кажутся мне лучшими образцами непризнанного литературного жанра. В каждое слово вложена душа нерожденного поэта. Но главное, все эти пошлости полны человеческой жизни, оставшейся где-то за той стороной кирпичных стен, за той стороной хула-хопа. «Стой!» Вдруг шипя, одергивая Терафима. Я замираю, прижимая спину к стене и инстинктивно прицеливаюсь в мысленистый мрак. Тчётко приклеивается к стене рядом со мной слегка потускевший факел перед собой. Чуть заметный порыв воздуха вытягивает пламя, колебля длинные тени. Внезапно, откуда-то из тёмных глубин вырывается крылатая тварь, точь в точь той наружности, которая пыталась откусить Серафиме голову. Тварь обдав нас взмахом крыльев, быстро взлетает гораздо выше, и я запаздываю с выстрелом, лишь провожая её взглядом. Мы всё ещё стоим без движения, ошарашенные недавним манёвром, гадая, куда подевалось чудовище. И меньше, чем через 2 секунды ночное существо, похожее на сильно эволюционировавшую летучую мышь, вдруг пикирует на нас с левой стороны, кровожадно протянув мускулистые руки. Чувствуя себя вылетевшим из металла, не дрогнув ни единым мускулом, я разворачиваюсь и прицельно жму на курок. Заряд шрапнели сносит огромную мохнатую голову задолго до столкновения. Кусочки мозга и черепа окропляют стену, а после лениво скользят вниз. На ступеньке чуть пониже нас падает обезглавленное хвостатое тело. Оно сваливается со звуком кожаного мешка, набитого подрохами в собственном соку. Тело продолжает дёргаться в конвульсиях. Чёрный хвост изгибается в кольца, нервируя нас своей настойчивостью. Боже. Ну и огромная эта тварь. Вздыхая с облегчением, когда опасность уже миновала. Я тебе говорила, будь внимателен. А ты на Стину пялишься. Шпыняет меня Серафим. Неуж ты не почувствовал, как холодом подул ты? И тут её тираду на полусловие, обрывает детский смех из тёмной глубины. Это Чистый смех ребёнка подобен журчанию горного ручья. Такое бывает у тех детей, которые ещё не познали обиды, горя. Смех звучит лишь несколько секунд, а потом исчезает. Напуганные до смерти, мы смотрим друг на друга, не решаясь нарушить тишину. "Откуда это было?" наконец спрашивает Серафим. Медленно и осторожно она продвигается к краю лестницы, протягивает факел в интроцидвую пасть ночи. «Я не уверен», — говорю, вставая рядом. «Мне кажется, снизу». Внезапно смех возвращается, затем исчезает и снова появляется. В этот раз он отчетливее и точно снизу. «Это там!» — выкрикивает Серафим. «Ильюша! Сынок!» И она бросается по ступенькам вниз. «Подожди!» — кричу я, кидаясь за ней вдогонку. Большая тяжёлая Серафима неожиданно обретает лёгкость молодой лани. Она перепрыгивает через тело убитой крылатой твари, легко приземляется на свободную ступень и бежит дальше, прыгая через пять, а то и шесть ступеней. Она бежит с факелом, поэтому мне приходится не отставать, и я прыгаю так же через несколько ступеней, уповая лишь на то, чтобы не подвернуть лодыжку. Огромный шар света, который окружает Серафиму и едва не ускользает от меня, уверенно вспарывает мрак, обнажая все новые и новые бетонные ступени вдоль зеленой облупленной стены с бесконечными надписями. Пока мы бежим, детский смех то раздается очень близко, то внезапно отдаляется, словно падает в колодец. Оглушенный сердцебиением в висках, я бегу, я кричу Серафиме, что это может быть ловушка, что нам нельзя терять голову, но... Она словно обезумела, не зная, сколько еще бы я выдержал этого марафона. К счастью, через несколько минут Серафима почти так же внезапно остановилась. Я едва не врезался в ее мощную спину. «Ты... ты... ты совсем спятила?» Говорю с одышкой, хватаясь за ее перебинтованное плечо. <Rud> «Это же развод! Наверняка ты нас обоих погубишь!» <parole> «Тсссс!» <Sut> — шипит Серафима, и в глазах у нее какой-то шизофренический блеск. «Слышишь? Теперь это там!» И в угольную тьму справа факелом указывает и подходит к самому краю. «Я сразу же стойку с ружьем занял, чтобы прикрыть выстрелом в случае чего свою неразумную напарницу». «Брось эти игры, Серафима!» — говорю, покрываясь испариной. «Нету тут никакого Ильюши! Сама же знаешь, что нету!» Но тут сам слышу, как из эбеновых пространств доносится сладкозвучное многоголосие. Чуть погодя, в омраке обозначились смерцающие желтые точки, которые беспорядочно двигались между собой. Еще через мгновение точки стремительно выросли в желтых бабочек, не больше обычных крапивниц». Это была стайка из 30 или 40 особей, и все они в разнобой голасили одно и то же. Мы знаем тебя, мы знаем тебя, мы знаем тебя. В окружении хаотичным клубком бабочки разом облепляют огромную голову Серафимы. Агрессивные насекомые бьются об её лицо, продолжает долдонить свою песню. Они пытаются проникнуть в глаза, залазят в рыжие волосы, несколько исчезают во рту. Бедная тётка закричала, чего в рот сразу залетела новая хапка жёлтых паразиток. Она замахала руками, выронила факел и отступила назад, врезалась в стену, а после сползла на бетонные ступени. Благодаря небесам, факел не свалился в бездну. Я мигом кинулся к нему, подобрал и стал яростно им размахивать перед Серафимой. Пошли прочь! Пошли прочь, твари! Кричу бабочка. Оставьте её в покое! часть голосистых созданий отстала, но некоторые всё ещё копошились в волосах, наполовину зарывшись в рыжий бавилон. Убери их! Убери! Паникует Серафима Зарабая себе по лицу. Мне ничего не оставалось, как дать ей здоровенную пощёчину, а потом силком её руки от лица убрать. Успокойся! На неё кричу. Это просто тупые бабочки, вот и всё. Ты меня слышишь? Серафима Выплёвывает мне на колене несколько жёлтых трупиков и кивает, мол, слышит. Вот. Вот и славно. Ты, блин, чуть факел не потеряла. После поднимаю топор со ступеней, который она тоже обронила и вручаю ей. Ты не можешь просто так дуру гнать, говорю спокойно, так почти вежливо. Ты мне нужна, как и я тебе здесь, в этой чёрной дыре. Серафим и дочь сих пор молчит. И мне это не нравится. Но приставать к человеку в такой момент со словами «это как игра в русскую рулетку». «Можешь чего-то не то ляпнуть и не от человека». И пока я об этом думаю, у Серафима снова чёрт в глазах заиграл. Раскрыла она зенки до предела и куда-то поверх моего плеча уставилась. «Э-э-э, ты чего это?» Тётка ноль внимания встаёт, как танк в сторону меня толкает и снова своего треклятого Ильюшу вслух поминает. Я набег завалил, собернулся и вижу, там, чуть ниже нас, на 3-4 ступеньке стоит белобрысый малыш лет 5 или 6 в голубой пижаме с рисунком жёлтого дракона на спине. Дракон этот по изогнутым формам точно как на печати бронзовой, которую Ольге на грудь прижигали. Сынок! Вновь страдальчески скулит Серафим, а всё ближе к малышу подбираясь. Нет, не надо. Пытаюсь её остановить. Это всё обман. Но она не слышит уже. Руку протянула и почти коснулась дракона, но тут парнишка обернулся лицом к ней, и рот у него довольный от уха до уха. Сынок! наобзрыт кричит Серафима, чуть на слезу не срывается. А малыш возьми да из сигани в бездну с распростёртыми руками. Серафим рванулась к нему и такой крик пустила, что у меня волосы дыбом встали. «Стоит, в общем, на самом краю, воет по бабе, а в ладони только пуговица от пижамы осталась». Я потихоньку подкрался. Ее за талию свободной рукой закрутил и к стене назад оттаскиваю. В это самое время зашуршала тьма, ожила... Из стороны ветхих ступенек сразу две твари крылатых на нас набросились. Одна мигом мне в плечо вцепилась и давай крыльями махать, будто заводная. А вторая Серафиму за вуален он взяла и резко вниз по ступеням протащила, словно специально разъединяя нас. Я до срока не сразу понял, что ноги мои от бетона оторвались. Ружьё у меня за спиной на лямке, там же меч самурайский, а в руке только факел. Серафима! Кричу и факелом наугад тварь над собой луплю. И слышу где-то внизу в темноте возня, а видать уже не вижу. Серафиму за линию тени утащили, и борется она там где-то в темноте. Секунда другая. Я уже метры на три над ступенями поднялся от того, что огнем в рыло мохнатое бью животное, давай из стороны в сторону вилять. То в стену упрется, то вылетит в саму матку тьму». Я, когда под собой ночь увидел, так чуть сразу дух не испустил. «Не-е-е, думаю, не пойдет так». Вытаскиваю свободной рукой нож на пояс и всаживаю почти вслепую вплоть моего похитителя. Чую лезвие, аккурат в мясо вошло, и теплая струйка мне на щеки закапала. Тварь отчаяннее крыльями захлопала и снова в стену врезалась, а после по ней давай вниз сползать, как подбитая ворона. Плюхнулись мы, в общем, как вдвоем на лестницу». и этот когти быстро освободился в два счёта глотку махнатую перерезал и сразу вниз побежал факелом мрак распугивая Серафима Серафима Через 20 ступеней увидел силуэт сидящий выёлон растрепались белая майка порвана на плечах могучая шея исцарапана до крови Сидит Серафим на ступенях как богатырь приунывший под ногами у неё труб крылатый и зарубленный топором до неузнаваемости Ты Да как? За плечо её дружески обнимая, рядом сажусь. Господи, думал, хана нам уже. Наказание-то мне, тяжело вздыхает тётка Табаром в трофейном меси, говорясь. Грешная я, Лёш, Бог свидетель, грешная, сатана меня изводит. Что ты несёшь? успокоить пытаюсь. Какие ещё грехи? Мы все тут заперты, не ты одна, забыла? Илью моего с волчата забрали, когда мне и двадцати не было, рассказывает она носом шмыгая. Один кулак у нее сжат до белых костяшек, другой рукой она так же сильно рукоять топора сжимает. У меня приступы тогда случались, но я никогда ему плохого не делал, никогда. Я могла его сама воспитать, Бог свидетель, могла. Так меня разве спросили? Нет. Отобрали. И бумажку вручили, что негодная я мать. Так это был он? спрашиваю на малыша намекая. Он, он, говорит, взгляда не поднимая. Это он. И вот что мне от него осталось. Серафима кулак дрожал от опуговки белой с четырьмя дырками. Вот, что осталось от моего сынишки. Это был не он, говорю. Я тебе чем хошь по клянусь, что не он. Не надо мне клясться. Она недовольно руку с моего плеча снимает и тыльной стороной ладони слезу под глазом утирает. Я Я знаю, что он. Я потом все бумажки по новой собрала. Года два у меня ушло. Добилась, чтобы вернули. Приехала к приемному, а он за пару недель до того умер от пневмонии. На этом кончилась из меня мать. Одна убийца осталась. Тут она, вздохнув, со злостью топор в свежий труп всаживает. Знаю, рассказала тебе все Ольга о нас. По глазам-то сразу прочла, убила я мужа своего, убила. И этот крест тоже на мне, свернула ему шею за столом как цыпленка, он ж щуплый был, чуть не вдвое легче меня, а там уж пошло-поехало. Убивали мы всех, кого демон меткой пометил, убивали и малых, и старых, всех, кому лекарство не помогало. И кровь в этом доме никогда уж не отмыть. «Прошлое в прошлом», — помолчав, говорю. «А сейчас жить нужно». «Жить?» — тётка оскобляется безумной ухмылкой и глазами на ночь вокруг обводит. «Ты хе, натурально веришь, что мы будем жить. В аду мы адовом, Алёшенька, и ты сюда наверняка тоже за что-то попал. Хм, может, я здесь, чтобы вытащить вас. Ольга вон верит в меня?» «Ольга книжек не читалась, вот и верит в принцев вроде тебя». «Хм, хм». Спасибо за комплимент. А теперь давай дальше идти, пока нас эти крылуны в черноту не утаскали. Для ободрения духа ей обратно факел вручил, со светом то оно всякое настроение лучше. Но не успел я ружьё со спины в руки вернуть, как нас справа сырым воздухом обдало, как будто вдохнуло что-то огромное таящееся там в мгле. «Мы по привычке решили, что опять твари крылатые атаку готовят». «Приготовься стрелять!» – шепчет Серафима. А сама тоже топор для удара в сторону отводит. Постояли мы так, в одиночестве минуту где-то, в тьму всматриваясь. Ничего не увидели и стали спускаться боком, осторожно, спиной, к стене, лицом к ночи, будто раки какие. «Две ступени пройдем и остановимся». Снова вслушиваемся, а дыхание сырое все нас преследует, словно выжидает там хищник некий. От напряжения такого Серафима не выдерживает и с возгласом «Да кто это там?» подходит к краю лестницы и факел во мрак окунает. Я рядом тоже встал и увидел. Серая заостренная морда то ли гитры, то ли червя какого-то. Рыло из четырех мясистых лепестков составлено, сжатых точно как пальцы, над ладонью соединенные. По бокам вокруг лепестков восемь бивней и острыми концами к нам повернуты, глаз не видно, да и остальная часть тела в черном теряется. Нас разделяет всего-то метров пять, если не меньше. «Боже!» «Спокойно!» — шепчет Серафима. «Целься в морду и стреляй!» Я ружье вскинул, к плечу приклад прижал, чтобы наверняка не промахнуться, и тут лепестки все раскрываются, а из темной глотки вылетает нечто вроде громадного коричневого комка слизи. Этот шмат аккуратно над моей головой пролетел, и если б попал, то мне наверняка об стену все кости переломало бы. Я выстрелил, чисто рефлекторный заряд в сторону ушел, а тварь медленно в ночь отступила, как... Кюля зловредная. Кемок впечатался в подъездную стену со смачным звуком коровий лепёшки. Эта гадость размазалась в неровный круг размером со слоновью голову. Из-за небольшого подъёма к центру лепёшка походила на грибную шляпку. Господи, когда же это всё кончится? Причитает Ерафим от края лестницы, отступая. Подошли мы к лепёшке этой, чтобы ближе рассмотреть, и видим, как из самой середины булькнуло что-то, а после из крошечной дырки полилась густая жёлтая слизь. Над бетоном тут же дымок закурился, а потом разом целый кусок ступени вниз провалился, обнажая чёрную дыру. Края бетона продолжали дымиться, расширяя пробоину. "Дьявол", говорю я весь возбуждённый. Она нас отрезать хочет, бежать нужно, и мы побежали. Серафим с факелом впереди, а я за ней. Через 7-8 ступеней снова в полосы сырости попали. Стой! Пригнись! И Серафиму за майку рваную хватаю. Только мы присесть успели, как над нами ещё один комок про свистел, а за ним ещё один чуть ниже, так что тётку по волосам шартнул. Я скортычнул гад в темноту выстрелил. А мне в ответ ещё два залпа слизи. Ладно. Оба выше прошли. Ступени под нами уже все в дырах от гноя, чую, надо менять стратегию. Души факел, кричу Серафими. Оно нас по огню чует. Серафима ногой огнь придавила, и мрак мгновенно насакоду. Мрак с запахом мгневой сырости. Не решаясь подняться на горячках, перешёптываясь и подталкивая друг друга, мы двинули вниз. Сырость не ушла. От головы прилетело ещё пару лепёшек, затем зал бы стихли. В таком неудобном положении мы прошли ступени 20 и остановились. Я всё это время спиной ощущал, что тварь преследует нас, подбирается с каждой секундой всё ближе и ближе. Здесь оно, шепчу я Серафиме, душой чую «Прямо надо мной!» «Уверен?» — в ответ Серафима шепчет. «Да». «На вот!» Серафима во тьме руку мою нашла и в ладонь зажигалку вложила. «Отползи чуть к стене, досчитай до трех и чиркай огонь». «Ты что задумала?» — спрашиваю мурашками, покрываясь. «Просто сделай!» «Готов?» «Готов». Отполз к стене и считай до трех. «Готов?» И за секунду до счёта 3 слышу, как в амраке со свистом занесся топор. Тут я дрожащими пальцами сидя на корточках, искру выбиваю в оранжевых отсветах пламени, вижу, что червь склонился точно на том месте, где я сидел 3 секунды назад. С его острых, бугристых боков капает прозрачная слизь. Жирное змееподобное туловище немного тянется над ступенями вверх и на плавном сгибе чуть выше уходит во тьму. В тот момент, когда я выбил искру, здоровая разъярённая Серафима поднялась во весь рост, схватила за один из боковых бивней и всадила топор прямо сверху между двумя другими бивнями. Топор засел так крепко в грубую кожу, что застрял там. Пока тётка с криками пыталась его оттуда вытащить, из раны зверя литрами выплёскивалась кровь. Неожиданно пламя зажигалки потухло. На миг мир снова ушел во тьму. Я отчеркнул еще раз. Серафима длинным кривым ножом отчаянно потрошила тварь снизу, выпуская из животного все внутренние соки. Она словно обезумела и крича, как амазонка лупила мачете сверху и снизу, а когда топор наконец удалось выдрать из червя... На тварь посыпались двойные удары со всех сторон. Меньше, чем через минуту этой разделочной процедуры на ступень вместе с мясом упал один бивень, потом другой. Излохмаченные месистые лепески судорожно трепыхались, раздвигаясь и соединяясь вместе. Тварь выворачивало на бетон той самой гадостью, которую она недавно полила по нам. Серафима растекла бы этого червя на лоскутки, но чудовищные кровяные потери заставили животное ретироваться по прежней траектории в спасительную тьму. «Чёрт тебя возьми, Серафима!» – ошалела, говорю, глядя, как у неё до сих пор раздуваются бока. «Ты чё? Раньше дровосеком работала? Билетёршей я была», – говорит шмыгая носом и локтем от испарина, обтираясь. «В кинотеатре билеты отпускала». «То-то и видно», — говорю медленно, с корточек поднимаясь. Шуршу так спиной по стене, на ноги вставая, вдруг мне на плечо чья-то рука падает. От неожиданности из страха я заорал так, что чуть голосовые связки изо рта не вылетели. Обернулся. Вижу из стены рука от самого плеча торчит чья-то, но не живая, а словно бы... Мумифицированные, серые до ужаса, с выпирающими руслами безжизненных вен, торчало на необычно согнутое в локте почти под прямым углом так, что кисть смотрела прямо вниз. Смотрю я на эту руку, освещая её огнём зажигалки и слов сказать не могу. Серафима сзади подходит. Не жги бензин так, ворчит факел поджигая. Мы здесь «Неизвестно, насколько!» Факельное пламя вновь запылало вокруг нас шаром света. Стена скинула значительное покрывало тени, и сразу обнажились образцы подъездного искусства. «Машка-залетчица!» «Сева-чмошник!» «Славик трахал вас тут!» Последняя надпись, обведенная в рамочку из синих чернил, была точно над мертвой рукой. «Слушай!» А твоего соседа, ну, того сумасшедшего графомана, как звали? Вячеслав его звали. Но для нас он славиком был, хоть и выпендривался здорово. Все думал, великим романистом станет с этой своей чертовой книжкой про остров. И хм, много он трахался. Дальше я интересуюсь. Если только с подушкой своей, усмехается тетка. Думаю, он целыми днями за творником сидел. До соседей доставал своим... Клянчанием с кружкой питьё всех просил, будто у него дома воды не было. "О, Светик, и сюда, прошу я, а сам снова на корточке сажусь, чтобы увидеть, куда мёртвая рука указывает". Серафима с любопытством рядом присела и видим мы, что над самой ступенькой в основании стены штукатурка зелёная слезла, отчего наружу проглядывает прямо уголь нерыжего кирпича. Здесь что-то должно быть. Возбуждённо ощупываю кирпич по контуру вдоль цементного шва. Прощупал кирпич весь, а после слегка надавил на него. И вдруг раскрошились цементные швы. Кирпич медленно в кладку зашёл на пол ладони и встал снова. Через пару секунд слышим, как под нами вроде зашуршало что-то. Серафим с факелом назад повернулась и увидели мы, что из-под бетонной ступени во мраке выдвигается толстая грубо оструганная доска она появилась из-под лестницы медленный шурша двигаясь под действием точно настроенного механизма это была хорошая широкая доска из которых укладывают полы в деревенских домах она удлинилась от края лестницы в амраг на 5-6 м а после замерла кажется кажется нашли говорю Серафиме. Ты как думаешь? Возможно. Ладно, я пойду, я легче. Дай мне только сигарету и зажигалку. Я снял с себя ружьё и меч, снял только крыс, да нож на поясе оставил. Взял сигарету в рот, зажигалку в карман и осторожно ступил на доску бысеком. У пиратов, похоже, развлечение было. Будь Осторожней, в третий раз говорит Серафим, оставаясь на лестнице с факелом. Если свалишься, считай, пропал, ничем не помогу. Да знаю я, знаю, говорю я и иду вперёд боком с расправленными руками для балансировки. А доска хотя и крепкая, но с каждым шагом медленно раскачивается и вниз прогибается, только бы не треснуло дома. Всё, что хочешь, сделаю, только не переломись. Так и дошёл в молясь непонятно кому. стал на самом краю и дышу через раз. Верь бы доску больше нужного не раскачать. Всё в порядке, окликает Серафим. И хотя она всего в 5 м в стороне, кажется, что гласит из какой-то далёкой, предалёкой галактики. В порядке, говорю я, сигарету с губ снимая. Другой рукой зажигалку из кармана достаю. Высик огонь, а пламя чуть над собой поднял. Стою и вижу, что пламя истончается, вытягиваясь вверх, и там, высоко надо мной, будто кружит что-то тёмное в воздухе. Есть. Тут тут что-то есть. Затем беру сигарету, скручиваю пальцами над ладонью, пока табак вес не сыпался. Сжал его в кулак, заглотнол сухой комок в горле и всю горсть кверху подбросил. Табак взлетел надо мной невесомой россыпью, но тут же попал под силы неведомые, которые увлекли его выше, крупинку за крупинкой. Эти силы расцветили каждую отдельную табачинку голубыми искрами, закрутили их по широким спиральным виткам. Вскоре содержимое сигареты равномерно распределилось по всему объему мерцающей воронки хула-хопа. Эта воронка была немного больше, чем в квартире 28, и ее вертикальная ось упиралась теперь не в пол, а в стену, высоко над Серафимой. тёменным предметом внутри холахопа оказалась перчатка. Серафима с лестницы прекрасно видела всё это мерцающее чудо. Суженный конец воронки искрился высоко над её головой. "Что там внутри?" кричит тётка. "Вроде перчатка", говорю. "Ты лучше в сторону отойди, я начинаю". Серафима спустилась на несколько ступенек ниже. Я отцепил одну из крыс и взялся покрепче за хвост. Я раскрутила осторожно и забросила точно в воронку. Мёртвый грызун взлетел усатой мордой вверх, врезался в невидимую заслонку, застыл в воздухе, а после медленно всосался внутрь, где его начало крутить пропеллером, а после вышвырнуло словно из пушки прямо в стену. Как и в прошлый раз, крыс разбилась в меховую лепёшку, от которой по стене потекли кровавые ручейки. Несколько красных нитей поползли по воздуху внутрь воронки. Это было очень похоже на то, что я видел в квартире 28. Скорее, надо мной мерцала сложная кривиностная система. Она разбухла до какой-то критической точки и после стремительно растворилась, обратившись в красную пыль. Чёрная кожаная перчатка упала прямо мне в руки. На ней был выдавлен рисунок дракона. Стена напротив изменилась. Вся поверхность вздулась, посерела и покрылась чем-то похожим на бугристый слой остывшего вулканического пепла. Я в несколько быстрых шажков по доске вернулся на лестницу, победно демонстрируя Серафиме наш трофей. Э, откуда она там? спрашивает тётка Азадачина. Мы сначала друг на дружку посмотрели, а после к стене повернулись, где из тёмного вздутия торчала безжизненная рука. теперь наполовину поглощенная бугристыми метаморфозами. Перчатку я по одобрительному кивку Серафима натянул на мертвую кисть, после подобрал ружье и отошел с теткой на несколько ступенек ниже. Через минуту или около того пальцы в перчатке зашевелились. Кисть завращалась, как слепой звереныш, а вдруг задрожало все вокруг, как от землетрясения. Мы от паники по привычке дёру дали вниз, будто там нас спасёт кто. Бежи, матерясь о со стены весь этот пепельный слой рушится, сыпаясь огромными кусками на бетонные ступени. Вот трясло нас так долгую, страшную минутку, а потом так же резко всё прекратилось. Остановились и мы. Посмотрели друг на друга с немым недоумением и решили обратно возвратиться, посмотреть, что там с рукой стало. Идём, перешагивая через штукатурно-пепельные завалы, и видим, что стена напротив хулахопной воронки оголилась до рыжей кирпичной кладки. А в том месте, где крысу в лепёшку расплющило, метрах в пяти вверх от лестницы появилась квартирная дверь, обитая жёлтым дерматином с прибитыми медными цифрами 25. Рука в кожаной перчатке теперь из стены торчит по-другому. Протянула ладонь, словно намекая, что ее можно использовать как каретную подножку. «Нашли! Нашли!» Ликую весь счастливый. После закидываю ружье за спину и лихо на протянутую ладонь запрыгиваю, к стене всем телом прижимаясь. Думаю, сейчас придется вспоминать навыки скалолазания, но не пришлось. Рука, как только почувствовала вес, сразу вверх меня приподняла, а из кирпичных стыков чуть ли не в каждом ряду кладки по диагонали лесенкой выступили железные арматурные штыри. Дверь с номером 25 при этом со скрипом отворилась, выпуская наружу море яркого света вместе с несколькими желтыми птичками. Те покружились немного над разрушенным Вавилоном Серафимы, а после улетели в темную бесконечность. «Мне нравится, мне это!» Говорит настороженно тетка снизу. «Свет слишком ярок». <свят> «Уж лучше ярко», — говорю, с ладони на ребристый штырь перебираясь. «Чем мрак лютый». Перешагивая с пруда на пруд и держась за кирпичную стену, я довольно проворно вскарабкался до последнего штыря, торчащего в метре прямо под порогом. Здесь я открыл дверь на аспашку, и на меня полились упоительные потоки света». Внутри я увидел длинный и необычайно широкий коридор, стены которого пышно заросли зелёными вьюнами с пёстрыми полевыми цветами. От стены до стены здесь было не менее 5 метров, и это придавало помещению подобие сада. Пол посыпан песком, высокий навесной потолок из белого пластика с трудом сдерживал мощные источники света. В центре коридора прямо на пске лежала пишущая машинка с заправленным листом бумаги. Рядом валялись ещё листы. Необычный декор усиливался странным канализационным люком в дальней бежевообоеной стене, уже без зелени, как раз там, где коридор разветвлялся Т-образным перекрёстком в сторону кухни и спальни. Этот непонятный металлический диск не висел, а именно был вмонтирован в круглую стенную нишу. На высоте полутора метров от песочного пола по всему коридору сада от стены к стене порхали оранжево-голубые бабочки и жёлтые гнорейки. Чёрт возьми, Серафима, восклицаю, опьянённый видом. Тут сущий рай, мать его, так. Я забрался на песочный пол и уселся там поудобнее, заняв позицию с ружьём, чтобы прикрыть тётку, пока она будет карабкаться. Грузная комплекция тормозила подъем, и я ожидал подлянки, как в фильмах, когда в самый последний момент из мрака ночи выбираются крылатые чудовища. Но чудовища медлили. Серафима схватилась за мое колено и забросила в коридор топор, и я уже встал, протягивая ей руку, чтобы затащить внутрь, как из тьмы снова раздался треклятый детский смех. Тетка встрепенулась, как хищница, почуявшая добычу. Ее голова крутанулась назад так резко, что я на миг решил, что шея сейчас хрустнет. «И не думай», — как можно строже говорю, хватая ее за толстые пальцы. И все же она подумала. Ее губы вновь лепетали. «Ильюша!» а Рука пыталась вырваться из моей хватки. «Я не отпускал!» А искристый смех во тьме продолжал рассыпаться то тут, то там, подбрасывая веток в огонь материнского безумия. Серафима вот-вот могла сорваться вниз, но здесь я проявил недюжую волю, вспомнив себе древнее мужицкое начало. «Ты совсем спятила!» Я обеими руками вцепился в ее руку и, буксуя в песке, потащил ее внутрь, как капризно у бегемота. Тетка хныкала, мычала, грозилась убить и ожесточенно сопротивлялась. Я лишь молился Господу нашему, Всеблагому Богу, чтобы ее вторая рука не вспомнила о мачете на поясе и не выпустила мне кишки. Однако Серафима, видимо, не желала убийства, а просто пребывала в очередном психозе. Какими-то неимоверными усилиями мне удалось затащить мощное женское туловище на песочный пол... Однако толстые ноги продолжали болтаться в воздухе. Тут она снова вывернулась, её рука выскользнула из Серафима на краткий миг обрела свободу. Я отчаянно фыркая слюной быстро схватился за густые рыжие волосы, намотал их на кулаки и что-то невнятно крича потащил тётку внутрь. Она орала и брыкалась, но её ноги в испачканных кровью джинсах уже тащились по песку. А парадная дверь быстро уменьшалась в перспективе. Через секунду другую я споткнулся о печатную машинку, выпустил рыжие патлы и рухнул на пол, отшибая себе копчик. Дверь к моему великому счастью самопроизвольно захлопнулась, отрезав от нас тяму. С разных сторон из цветочных стен на дверь выдвинулось сразу шесть стальных засов, перекрыв парадный вход как коварную ловушку. Около минуты мы лежим на полу, тяжело дышим, приходим в себя от физических перегрузок. Волосы Серафима раскиданы, у меня между колен рыжим взрывом. Я чувствую, как под спиной шуршат бумажные листы и хрустит песок. Воздух напоен цветочной пыльцой. Птичья трель заглушает барабанную дробь в ушных перепонках. Бабочки танцуют в ярком свете и без боязни садятся на руки. Опускаются на громадную голову Серафимы, словно пытаясь успокоить нас после недавних ужасов ночи. «Пошли прочь!» — отдувается от них тётка, как разозлённый великан. Она недовольно пыхтит и ёрзает от того, что в бок ей уперлось что-то угловатое. «Что за...» — Серафима нащупывает печатную машинку и негодуя отталкивает её от себя в зелёные цветочные заросли. «Печатная машинка!» — подсказываю я. «Не слепая, вижу!» — огрызается тётка. Она ещё немного отдувается, а после неожиданно выдаёт. «Еще раз схватишь за волосы, вырву тебе яйца!» «Окей, okay, договорились». И вдруг, сквозь щебетание птиц, я различаю журчание воды и приглушенный человеческий голос. Это лишь бормотание, где не разобрать слов, но голос точно человека. Звуки идут откуда-то дальше по коридору. «Господи, ты слышала?» «Она слышала». Серафима садится на колени и... Завез обычный брежню волос и узел. После погошачи на четвеньках отползает к парадной двери, подбирает брошенный топор и встаёт как терминатор. В пятнах чужой крови, в изодранной майке с окровавленными плечами, она похожа на гладиатора, прерванного в середине сражения. У коридорного поворота я прислоняюсь к бежевой стене, слегка утопая в мягком покрывале цветов. прижимая к груди громоподобный Ремингтон. Серафима стоит позади. Давай мне шанс проявить себя мужчиной. На судорожном выдохе, после одобрительного хлопка по плечу, я бросаюсь вперёд с разворотом вправо, оттуда, откуда слышатся журчание и голос. Открывшийся вид на какое-то время бездвиживает. Помещение в конце коридорного рукава, где должна быть кухня, затоплено водой. Это стальная квартира, вода отделена стеклянной перегородкой с широким прямоугольным лазом под самым потолком. К лазу представлена алюминиевая лестница. Бассейн за перегородкой сияет в белом кафеле от мощных источников света, скрытых подвисным потолком. Вода бурляф фонтанирует шумным потоком из вентиляционного отверстия. В обосень не медленно кружатся две толстых серо-синих рыбины весом под 100 кг каждая. Их тупые рыла с едва заметным ртом практически слиты в единый монолит тела. Рыбы лениво машут массивными плавниками по бокам, руля веероподобными хвостами. Их невозмутимое спокойствие почти усыпляет. Они тольнут к самой перегородке. Оголупив на нас исмысленный тёмный глаза, то продолжает дальше круговой обход. На поверхности вода увлекается течением и низвергается водопадом в длинное горизонтальное отверстие в боковой стене. Судя по всему, она льётся в смежный бассейн в то помещение, где квартирная планировка подразумевает гостиную. Зачарованный картиной, я медленно подвигаюсь ближе и прижимаюсь лицом к перегородке, чтобы заглянуть в скрытую часть бассейна. Тут я впервые замечаю сигнальную лампу на стене под самым потолком. Внезапно она загорается синим, раздаётся противный звуковой сигнал, и рыбы прижимаются к диагонально противоположному углу. В следующий момент на милом дне бассейна раскрывается сливной люк. в которой резко засасывается несколько тонн жидкости. Уровень бассейна резко падает на десяток сантиметров, а рыбины, энергично вибрируя хвостами, отчаянно сопротивляются всасывающему течению слива. Затем отверстие закрывается, и уровень воды вновь поднимается. Пока я рассматривал все эти детали, прижавшись носом к стеклянной перегородке, снова послышались звуки человеческих голосов. Они раздавались прямо из-за двери в ванной. Серафима, ты слышала? Возбуждённо говорю. Серафима! Серафима! Оборачиваясь, я вижу, что тётка не обращая внимания на бассейн с рыбами, прослушивает канализационный люк в стене чуть дальше от меня. Тут я впервые заметил, что другой рукав в коридоре упирается в глухую стену с ещё одним люком, но в этот раз не канализационным, а с круглым штурвалом, какие бывают На подводных лодках. Ты что там слушаешь? Голоса здесь. Шевелец там что-то с кислой миной докладывает Серафиму, отрывая наконец ухо от люка. О, и не нравится мне это. Да тут всё шевелится. Ты видел этих рыбин? Киваю я на перегородку. Тунцы никак. Э, не думаю. Смотри, показываю пальцем на отверстие под кухонным потолком. Вода стекает в соседнее помещение, значит, там «Есть что-то еще?» «А мне плевать, есть там что-то еще или нет?» Нервно отзывается Серафима. «Настолько коллег озаботь, ты выход отсюда, ты готов?» Я смириваю ее недовольным взглядом и киваю. Серафима хватается за круглую белую ручку и, занеся топор над головой, на всякий случай распахивает дверцу ванной. А после словно замирает от мгновенной заморозки, как и она... Я не в силах что-то произнести. Мы скованы бесконечным изумлением. Вместо того, чтобы увидеть ванную комнату, наши взгляды проваливаются в тесный земляной тоннель с прямоугольником пасмурного вечернего неба на том конце. По краям тоннеля на той стороне стоят какие-то люди с печальными лицами в плащах и шляпах. Освященник в черной рясе зауныевно читает слова от пива Ания, Во блаженном упоении вечный покой подай, Господи, усопшему рабу твоему Вячеславу и сотвори ему вечную память. Речь священника из неведомой нам вселенной прерывается взрывом грома, с длинной затухающей канонадой. Лампня освещает стены глубокой земляной могилы на дне которой, по всей видимости, находимся мы с Серафимой. Как только поп отошёл, двое мужиков в телогрейках принялись засыпать могилу влажной землёй. Незнакомые люди в длинных серых плащах и расходились по сторонам с грустными лицами зрителей, для которых закончилось ещё одно шоу. Первый комя земли летит прямо нам в лицо. Серафима в ужасе, отплевываясь от кладбищенской грязи, захлопывает ванну и закрывает ее на ненадежный шпингалет. Изнутри больше не слышится бормотания, но теперь на дверь монотонно падает свежая земля. «Чертово логово!» — зло ругается тетка, нервно поглядывая на реликтовых рыбин в белоснежном бассейне по соседству. Оба страшилища уперлись тупыми мордами в стекло и рассматривают нас так, словно это мы в аквариуме. а не они. «Так, не будем впадать в панику», говорю, встряхиваясь от рыбьего гипноза. «Это просто хула-хоп, ведь так?» «Так, что нам нужно, чтобы выбраться?» «Что-то с чем-то соединить, так кажется?» «Тсссс», шипит Серафима на свой огромный указательный палец. «Я замираю и слышу хриплый голос из того конца коридора, в котором установлен штурвальный люк, Кто-то там вызывает с мольбой «Пить! Пить! Пить!» Мы подбираемся к выпуклому люку, беремся вдвоем за круглый металлический штурвал и срываем его с места, раскручивая по часовой. Вскоре люк скрипя отворяется, как круглая дверь в хоббитскую нору, только вместо уютной сказочной хаты... Мы видим мрачноватое помещение, сплошь вылитое из тёмного железа. Под жутким синим цветом потолочных ламп очерчиваются подробности. Вдоль стен по всему периметру с семью горизонтальными рядами тянутся стальные трубы, которые входят в чугунные шкафы, похожие на саркофаги, с одной стороны, и выходят с другой. Пить. Пить. Олящий голос исходит из чугунного изваяния сгорбленного бородатого старика в самом центре комнаты. Фигура вылита в рубище, в оборванных брюках с узловатыми венами на икрах, с лицом сплошь иссеченным морщинами. Одна рука черного монумента слита с чугунной клюкой, другая протягивает в нашу сторону железную ладонь, на которой помещена жестяная кружка. Мы забываем о всякой предосторожности и забираемся в мрачное логово друг за другом. Внутри прохладно. Пить. Пить. Чугунная статуя стоит на квадратной железной плите. От неё отходят две прозрачные трубы, каждая из которых подсоединена снизу к шкафам-саркофагам. Всё это выглядит более чем странным и очень нервирует. Славик Серафима. Егоёнка звякает по фигуре старика обухом топорика. Славик, это ты? Это здесь, восклицаю я, заглядывая в кружку. Там на дне проделана небольшая дырка, из которой слабо пробивается желтоватый свет. "Эй!" обращается Серафима в кружку. "Ты что, задумал поршивец? Выпусти нас отсюда!" Через заметную паузу голос в чугуне отвечает: "Принеси пить, и отпущу". принеси пить старое стерво. Пошёл ты, знаешь куда? Серафим обестеснение заряжает обухом по голове статуе. Старая прошмандовка. В этот раз Тётков взбесилась не на шутку и вмазала обухом по чугуну со всей дури. С извояния не пылинки, зато Серафима получает ответную вибрацию в руку. Топор моментально выпадает из руки. Ее пронзает такая боль, которая разом находит выход в трехэтажном мате. «Дьявол!» — орет она, как ошпаренная, и трясет кистью от боли. «Будь ты проклят, чертов псих!» Серафима продолжает лить поток брани, пока ее слова не поглощаются противным воем сирены, возвещающим об очередном сливе. Но когда вой стихает, я слышу что-то еще... Это стреляющая дробь печатной машинки. Не без содрогания с оружием наготове, мы выбегаем из железного отсека, выглядываем из-за угла в центрально-цветочный коридор. Машинка, отодвинутая Серафимой к стенным зарослям, печатает сама, без посторонней помощи. Каретка, подгоняемая текстом, скользит справа, налево и замирает». Заинтригованно и с почти детским любопытством мы подходим ближе, наклоняемся над раритетным андервудом с черной облупившейся краской на металлическом корпусе. Белый лист выгибается из-под валика всего на несколько сантиметров, являя нам единственную отпечатанную строчку. Пожалуйста, ответьте на наши вопросы для вашей безопасности. Я кладу ружье на пол. устраиваясь перед машинкой по-турецки. Серафима, взволнованная до крайности, садится рядом. Ее оцарапанные щеки горят волнением, рыжие волосы прилипли змейками по щекам, и лишь топор в руке дает ей подобие спокойствия. И все же не женское это дело по хулахопам лазить. Тем временем земля в ванной продолжает сыпаться, вода назойливо журчит, Сирена периодически воет, статуя просит пить. А бабочкам и птичкам хоть бы что? И, развожу руками. Где вопросы? Тётка, пожевав губу, вместе с локоном волос отодвигает каретку до конца направо, и вдруг тяжёлые литеры загремыхали, вылетая со свистом на поверхность листа. Несколько свистящих стреляющих щелчков, и на листе появляется вопрос. Кто вы? «Я смотрю на Серафима». «Отвечай!» – велит она, как училка. «Ты же у нас умник здесь!» С волнением неуверенно бью по клавишам древнего механизма, печатаю. «Люди!» Серафима сдвигает каретку на место. Машинка печатает. «Неверно!» У мистесся сидим вся чёртова квартира с бабочками и рыбинами содрогается как при пятибалльном землетрясении Серафима падает на пол, ошарашенно метает взгляды на зелёно-цветочные цветы из которых срываются лепестки и слетает десятки бабочек с птицами Однако тряска длится недолго и едва мы успеваем прийти в себя как коридор оглушается гулким металлическим звоном канализационного люка в стене напротив Круглая железная крышка слегка дёргается и сдвигается по кругу, сдерживая под собой нечто мощное. Затем всё стихает. Слышится лишь бульканье воды в бассейне кухни и глухие отрывистые звуки падающей земли из ванной. Чёрт, протягиваю я, ошалело поднимая с песка. Какого хрена? Серафим, вцепившись глазами в люк на стене, отводит горятко вправо. Жг. Пиши снова, велит она спокойно. Может, попробовать? «Гости». «Годится». Я печатаю «Гости». Машинка печатает. «Неверно». Я зажму любые глаза, готовясь к новой тряске. Серафима отползает к стене, сжимает топор и не спускает глаз с канализационного люка. Висит долгая трехсекундная пауза. Затем уже без сотрясения в люк снова ударяется что-то тяжелое. Звон металла еще долго остается в ушах. Что теперь? спрашиваю, сжимая и разжимая палец над клавишами. Может, запертые? Серафим неуверенно кивает. Я печатаю. Запертые. Здесь пауза длится ещё дольше. Серафимов фитоцветы уже почти все озарилось причувствуя что-то, а я как дурак всё сижу перед машинькой и смотрю, чего она дальше напишет. Хотел только каretку назад отвести, а она в этот раз сама откатилась. И тут же печатает: "Неверно и дальше вы мой обед".